Глава 13. Путники неприкаянные. Вкусное должно быть, шанишки. Рустам смотрел куда-то в сторону. Глеб пожал плечами. Возьми и попробуй. Они в рюкзаке на самом верху лежат. Замерзли уже, наверное. Положи их поближе к огню, пусть отогреются». Они остановились на привал, отмахав на лыжах несколько часов подряд. Хотелось пить, но хватать снег на ходу нельзя. Он выносливость забирает. Это любой опытный человек скажет. Имелись у каждого особые емкости. Их необходимо забить снегом, который от теплотела растает. И тогда знай себе, пей через трубку. Но это так, баловство. Вода из сталого снега жажду не утоляет. И потому кружка другая горячего чая пришлась бы как нельзя кстати. Все держались. И те же Рустам с Прокопом выглядели не хуже других. Поначалу оба они вызывали у чужиного беспокойство. Один из-за своего недавнего ранения, другой в силу возраста. «Денис, может, ты расскажешь, куда это вы так неудачно сходили?» И Рустама зацепило, и ты в итоге к прокупу попал. «Он же теперь с тебя не слезет, пока хоря не изведешь, верно говорю, Андреевич. Семен Поликарпов копался в своем рюкзаке. Киреев ухмыльнулся, но ничего не сказал. Да так, сбегали в одно местечко. Денис с треском сломал об колено сухую ветку и отправил ее в костер. Он явно не желал рассказывать подробности. Тайна, что ли, какая? Чужина взглянул на Поликарпова, мог бы и сам догадаться. Уже в Мирном их догнал слух, что где-то далеко на юге внезапно помер человек уровня Ларионова. Но, в отличие от него, из бандитских кругов. Шел тот себе, шел посреди, как он сам считал, безопасного поселения. И вдруг, внезапно, у него в болбу образовалась дырочка. Так что, хотел он того или не очень, но умереть ему пришлось. Денис же с Рустамом какое-то время именно на югах и пропадали. А они по мелочам размениваться бы не стали. И то, что молчат оба, правильно делают. У обладателей длинных языков, как правило, жизнь короткая. — Вот же черт, кружку забыл, — скривился Семен. — Да уж, без кружки тебе туго придется, — пособолезновал ему Рустам. — Сбегай в мирной, пока далеко не ушли. Для бешеного таракана не крюк. — Тебе шуточки, а мне проблемы. — Какие проблемы? Ты, главное, не отчаивайся, из котелка попьешь. Главное, наливай себе первым. А остальных сколько останется? Рома, а ты откуда родом? Обратился Рустам к постоянно молчавшему Крапивину. Тот за все время пути и пары слов не произнес. Из Москвы, коротко ответил тот. А в этих местах как оказался? Жена у меня местная, как раз в отпуске к ее родителям приехали. Когда все началось. Жена-то сейчас в Мирном? Не унимался Дживоев. — Нет ее больше, — не очень охотно поведал Крапивин. — Ни ее, ни двоих сынишек моих, Олежки и Игоря. В Пронкино мы жили. Я сам напросился, когда узнал, что Ларионов добровольцев ищет. Вдруг у Старовойтова действительно что-нибудь с вакциной получится? Чайник вскипел, — указал он подбородком на костер, прямо намекая, что говорить на эту тему больше не желает. «По две штуки получается, и одна лишняя», — посчитал Рустам количество шанежек. «Лишнюю Егору отдай, ему еще расти», — предложил Денис. «Он и без того уже с тебя ростом», — сказал Рустам, но лишнюю шанежку сунул в руки Егора. «Вообще не понимаю, как тебя в снайперы взяли? Снайпер должен быть ростом с винтовку, чтобы маскироваться проще». «На себя посмотри», — беззлобно огрызнулся Денис. Джоев и сам был снайпером, хотя далеко не такого уровня. Обычный маркеман. Примечание 12. Маркеман – пехотный снайпер, работающий на малой и средней дистанциях. И рост у обоих за метр девяносто. Сяма, подставляй свой котелок. Рустам ухватился за чайник. До краев не налью, разве что поклянешься нести мой рюкзак до самого Однинска. Рюкзаки действительно получились тяжелыми. Конечно, со временем они свой вес потеряют. Кушать хочется каждый день, и еще, не дай бог, придется жечь патроны. Но в любом случае, Кодинску они значительно полегчают, хотя предстоит нести грузы на обратном пути, иначе зачем все затеяли? По прикидкам чужиного, килограммов 70-80. Если распределить на всех, получается не так уж и много. Главное, чтобы без потерь обошлось. «А что это Ларионов их шанишками назвал? Булочки и булочки!» Покрутив одну, Денис откусил добрую половину. «Вкусно!» — заключил он. «И меду не пожалели!» «Ты о меде лучше бы промолчал. На тебя его столько ушло, что Андреич до сих пор хмуро сидит. И без шанишек остался, и хорь неизведенный». А вообще, слышал я, он когда-то всего служил. Вероятно, оттуда и слово привез. Семен действительно отхлебывал чай из крышки от котелка. Дожидаться, когда освободится чья-нибудь кружка, у него не было ни терпения, ни времени. Глеб взглянул на солнце, на часы. Ну что, брат, валит хая, заканчиваем трапезу. До темноты до Валина необходимо добраться. Там что-нибудь горяченькое похлебать сообразим. — Да будем, Семен, мы тебе кружку. Столько поселений по пути. — А нет, я лично сделаю из консервной банки. Если берестой ее обтянуть, кружка всем на зависть получится. Проверено. — На ночь жрать вредно. Толстым станешь, — заявил Рустам с нарочитым кряхтением, поднимаясь на ноги. Валина представляла собой глухую заброшенную деревню, по которой прокатился пожар, уничтоживший большинство домов. И все же переночевать в нем можно было в полной безопасности. Имелся там один домишка с печкой, нарами, основным и запасным выходами, люком в потолке, схроном в погребе. И Чужинов об этом убежище знал. Пусть еще чужих слов. Прибыв в него, практически не разговаривали. Протопили печку, сварили немудреную похлебку, также молча с нею покончили и завалились спать, выставив обязательного дежурного. Утром недолгие сборы, скорый завтрак и целый день изнурительного бега на лыжах, когда все внимание поглощено тем, чтобы вовремя обнаружить на наперерез тварь, а то и несколько. Стоило торопиться. Следующее людское поселение — Грачи — находилось в дне пути, и только в том случае, если выложиться полностью. Бывать в Грачах Чужиного еще ни разу не приходилось, но все прошло как нельзя лучше — и накормили, и отвели теплое и достаточно просторное помещение, чтобы в нем, не стесняя друг друга, группа могла переночевать в полном составе. В большей части тут сыграла свою роль сопроводительная бумага, в которой Ларионов просил оказывать предъявившему ее людям всяческое содействие. Глава грачей, высокий масластый мужик, хорошо за 50, состриженной наголо головой, на которой бросался в глаза большой багровый шрам с неровными краями, лишь кивнул, прочитав ее содержимое. Что и понятно, ссориться с могущественным хозяином мирного никому и в голову не придет. Люди жили с земли. Выпадет неурожайный год, и тогда вся надежда только на Ларионова и хранящаяся в мирном запасе продовольствия. Что, отец, ничего у вас не слышно? Твари не беспокоят? поинтересовался у него чужинов. Иной рассущая мелочь, узнанная как будто мимоходом, может сыграть ключевую роль, и в этом Глебу не раз уже приходилось убеждаться. Нет, энергично тряхнул головой тот, от чего из бороды посыпались то ли сухарные крошки, то ли опилки. Спокойно все у нас. Приходили тут люди с указаниями, что и как в ограде изменить и чего опасаться. Порассказывали такого, что жуть взяла. «Хотя, казалось бы, чего уже испугаться можно?» «Тварь мне отметину поставила, едва копыта не отбросил», — пояснил собеседник Чужинова, заметив, что тот несколько раз бросил взгляд на шрам. Очень уж тот выглядел устрашающе. Еще по первому году, как будто кувалдой по тыкве со всего размаху стукнули, мигом сознание потерял. Но повезло, она на других кинулась, вероятно, посчитав, что я уже все». Пока в отключке лежал, завалить ее успели. «Может, надо вам чего?» В его голосе прозвучала плохо скрытая надежда. «А вдруг обойдется? Вдруг ничего не понадобится?» «Спасибо, отец!» Уже во второй раз назвал его близким родственником Чужинов. Утром, когда они покидали Грачи, Чужинов увидел, как тот о чем-то спросил Рустама, после чего оба они посмотрели в его сторону. О чем разговор был? — спросил Глеб, когда поселок скрылся из виду. — Спрашивал он, это тот самый чужак и есть? — Слова о тебе даже в эти глухие края добралась, — не удержался от шпильки Джиоев. — То-то я все никак красотку не могу у тебя из-под носа увести. Мне бы на год пораньше в ваши края прибыть. Глядишь, шансы бы и уравнялись. Рустам Белозуба оскалился. «Слава, легенда, герой!» — размышлял Глеб, глядя в спину мерно шагающего впереди Семена Поликарпова. И понапридумывают же люди, кто бы только знал, как иногда страшно. Совсем как в детстве, когда бабушка уходила на ночное дежурство в больницу. Родителей, погибших в автокатастрофе, когда он был еще маленьким, Чужинов не помнил совсем. И потому приходилось оставаться одному в темной квартире, где каждый шорох заставлял прятаться под одеяло с головой. Тогда одеяло оказалось ему несокрушимой защитой. Теперь такой защиты нет. И проявлять свой страх нельзя. Люди доверяют ему своей жизни. А показать страх значит в критической ситуации лишить их уверенности, что все закончится благополучно. Бабушка. Глеб хорошо помнил, как, усадив на колени, она его утешала, когда он приходился два двора с расквашенным носом, полной обиды на несправедливости мира. — Терпи, внучек, — гладила она его по голове, — и учись себя защищать, потому что не будет уже никого в твоей жизни, кто сможет решать за тебя твои проблемы. И я уже, старенькая, помру скоро, совсем один ты останешься. И Глеб горячо ее убеждал, что она будет жить вечно, потому что неправильно это, когда люди умирают. Особенно такие, которых нет ближе на целом свете. Они стояли на высоком пригорке и смотрели на открывшиеся перед ними дали. Все, за этой речушкой начинаются дикие края. За ней власти Ларионова нет уже никакой, да и поселений меньше. И на бандитов нарваться легко. «По крайней мере треть пути мы уже одолели», — сказал Киреев. «Самую легкую часть пути», — подумал Чужинов. «Дальше будет сложнее. Пока нам везло ни одной твари и даже их следов. Но любое везение имеет обыкновение когда-нибудь заканчиваться». Позади были шесть дней и пять ночей пути, из которых две пришлось провести под открытым небом. Удовольствие далеко не из приятных. А сколько их таких предстоит еще? Семен не устал, поинтересовался Глеб у Поликарпова. Практически все время тот шел первым, а бить лыжню занятие утомительное. «Нет», — коротко тряхнул головой тот, и тут же улыбнулся, «на двойной паек зарабатываю». «Будет», — обнадежил его Чужинов, «как только вернемся. А пока поехали дальше» самом конце спуска Семен внезапно затормозил, схватился за автомат и присел, прячусь за молодым ельником. — Что там? — шепотом спросил Чужинов, когда приблизился к нему вплотную. Он ожидал услышать все, что угодно, но только не это. — Кабанчик, точнее подсвинок, и один одинешенек, метров двести до него. — Точно кабан, не тварь? — Как только я тварей со свиньями вбутать начну, так сразу из периметра выходить перестану, — улыбнулся Поликарпов. — Я даже знаю, где ты поселишься. В бане. Рустам улыбался еще шире, но Семен лишь отмахнулся. — Глеб, давай я его возьму, а? Мясо ведь не стыдно будет и в гости заявиться, а заодно на продуктах сэкономим. Чужинов раздумывал недолго. — Отчасти Семен прав. — Семен прав. Шахты, которые им предстояло посетить, судя по слухам, никогда доброжелательностью не отличались. Наведаться туда стоило. Все-таки последнее жилье до самого Однинска. Возможно, есть и другие. Но об их существовании никто не знал. И даже на карте Ларионова они обозначены не были. А карта у него подробная. Туда стекается вся информация об островках человеческого существования. Делай. Только захвати кого-нибудь в помощь. И не забудьте ПБС прикрутить. Лишний шум нам совершенно ни к чему. Вдвоем так вдвоем. Кто со мной? И тут же. Егор, пойдешь? Тот кивнул, сразу же сбрасывая с себя рюкзак, чтобы кто-нибудь его не опередил. То, что автоматный калибр не подходит для охоты на крупного и даже средних размеров зверя, чужиного нисколько не беспокоило. Какие тут к дьяволу кабаны, когда существуют намного более опасные хищники? Твари, с которыми именно таким калибром и воюют. Когда они приблизились к взявшим зверя охотникам, Семен с обнаженным ножом колдовал над тушей. Егор крутился рядом. В руке у него тоже блестело лезвие, и он все примеривался, откуда бы начать. «Посторонись, сынку. Прокоп плечом отодвинул Егора в сторону. — Смотри и запоминай. Работа закипела, и вскоре туша была разделана на несколько частей. — Почему шесть? — поинтересовался Чужинов. — Ну, тебе как бы не почину. Поликарпов вытирал кровавленные руки пучком сухой травы, выбивавшейся из-под снега. — Вот же, черт, навыки теряю. Давно разделкой заниматься не приходилось, — объяснил он. — И верно, на Прокопе не было ни пятнышка. — Спасибо за заботу, — только я ответил Глеб, извлекая из рюкзака плотный пластиковый пакет, прихваченный для таких случаев. — Так-то оно не маленькое, — резюмировал Крапивин, глядя население через оптику бинокля. — И расположено удачно. Чужинов кивнул, соглашаясь совсем сразу. Судя по всему, население шахт около тысячи, что по нынешним временам еще не город, но уже и не деревня. И относительно удачного расположения Крапивин прав. Река рядом, а значит рыба круглогодична, да и с водой проблем нет. Причем омывает она поселок с двух сторон, и летом оттуда нападения тварей можно не ждать. В воде они довольно беспомощны. Высокий забор из бетонных плит, поверху егоза. Примечание 13. Колючая проволока особой конструкции. Несколько сторожевых вышек явно не наводил. Металлическая конструкция выглядит слишком монументально. И на сектора внутри грамотно разбито. Захочешь – не докопаешься. Подумал Глеб. «Да уж нашей свинкой всех их точно не накормить», – сделал вывод Киреев. «Интересно, что здесь раньше было?» Рустам не обращался ни к кому конкретно «Теряюсь в догадках, но вон та трехэтажка посередине Точно АБК Примечание 14 Административно-бытовой корпус Если же судить по названию какая-нибудь шахта Но Тереконов незаметно Хотя попробуй разгляди их, когда все снегом замело Ладно, на месте разберемся Принял решение Чужинов. А вдруг там бандосы обитают?» — засомневался Прокоп. «Сейчас и проверим», — успокоил его Поликарпов. «Когда приблизимся вплотную, если полить начнут, верный знак, что именно они». «Андреич, ты просто давно уже из своего вылкого носа не высовывал. Будь там бандиты, с одного взгляда можно было бы определить». «Это по каким таким признакам? Черный флаг с черепом на ветру не трепыхается?» — Объясни, если тебя не затруднит. Глядишь, когда-нибудь и пригодится. Иронии в голосе Киреева хватало. — Да легко, — начал было Семен и тут же умолк. — Ну так что? — после секундной паузы настойчиво спросил Киреев. — Ладно, прав ты. Со стороны невозможно, — сдался Поликарпов. — Если по уму все сделать, о том, что власть переменилась, и сами обитатели только к утру узнают, Когда проснутся и когда дергаться будет уже поздно. Бывали случаи. Чужинов мысленно с ним согласился. Вот так издали за короткий промежуток времени невозможно определить, все ли в поселке нормально. Бандиты, они ведь тоже разные. Иные шайки беспредельщиков, которые берут такие поселки штурмом или любым иным способом и творят, что хотят, поскольку задерживаться в них не собираются. Другие приходят надолго, и им совершенно ни к чему лишние жертвы, кто на них работать будет? Гоу, парни, Гоу, темнеет уже. Даже если бандиты, в чем очень сомневаюсь, с ними тоже можно договориться. Но напрямик через реку не пойдем. Береженого Бог бережет. А береженых давно уже твари сожрали, добавил от себя Денис. У самых ворот их окликнул старческий голос Кто такие будете? Путники мы неприкаянные, ответил за всех Рустам. «Замерзшие, уставшие, приюта у вас просим. Открывай ворота, дедуль». «Пока они еще целые», — пробурчал он себе под нос. «А от кельвы?» Самого деда не было видно, и лишь его голос доносился откуда-то сверху, с вышки. Рустам взглянул на Чужинова и тот кивнул, говори. Из мирного. и добавил уже от себя, предупреждая следующий вопрос — В Владивосток идем, родственников решили навестить. Открывай, не бойся. Ну, хрена вы веселая, принял его слова за чистую монету невидимый охранник. Это ж сколько вам переть? Да нам бы только до Урала добраться. Там уже на аэроплане полетим, подыграл живой его Денис. Пахомов, открой, раздался к другой голос, на этот раз молодой и властный. «Видишь же, какие юмористы к нам в гости заявились! Прямо комедий-клаб!» Чужинов было подумал, что приказ относится к деду на вышке, но ошибся. Буквально сразу же в левой створке ворот открылась небольшая дверца с таким страшным скрипом, что Глеб невольно поморщился. Специально, что ли, не смазывают место сигнализации? Через нее они и попали внутрь, чтобы упереться в стволы разномастного оружия — которые одержали несколько встречавших их человек. А попроще здесь кто-нибудь есть? Было заметно, что Дживе взлится. Кто-то из нас похож на тварь. Тогда к чему все это? И Рустам бесцеремонно отвел в сторону направленное на него ружье, зажатое в руках какого-то невзрачного типа в замызганном армейском ушлате. Убери свой тромбон, иначе я его сейчас в зад тебе засуну. Примечание пятнадцать. Трамбон здесь помповое ружье. «Порядок такой», — примирительно сказал тот, чей голос приказал открыть калитку в воротах. «И чего нервничать?» Сам он, с учетом нынешних времен, выглядел респектабельно. Навехонький анарак, лохматая меховая шапка и зимние камуфлированные брюки без единого пятнышка. Чужинов шагнул вперед, оттеснив Рустама в сторону. Чересчур нервным тот стал, но говорит лишнего. Когда-то он знал его совсем другим. А вообще Рустам прав. К чему все это представление? Нас заметили издалека, успели хорошенько рассмотреть и сделать выводы. «Чужинов», — представился он, — «конечно, не в расчете на то, что эти люди о нем слышали. Обычная дань вежливости». Идем мы действительно далеко, и потому надеемся переночевать у вас в тепле. Дальше такой возможности долго не будет. Скрябин, ответно представился тот. Ну что ж, в такой мелочи мы вам не откажем. Попробовали бы, все еще не мог успокоиться Рустам, не особенно заботясь, что его услышат. Собеседник Чужинова сделал вид, как будто ничего не произошло. Пойдемте, предложил он и, обращаясь уже к своим людям, велел. «Уберите оружие, что потом люди о нас говорить будут». Шли недолго. «Заходите», — указал на дверь Скрябин, — «здесь у нас столовая. С харчами, сами понимаете, трудно, но кипятка сколько угодно». Столовая представляла собой одноэтажное кирпичное здание со сплошь за окнами, все стекла в которых, на удивление, были целыми и без единой трещины. Внутри было не холодно, даже тепло, и еще пахло каким-то варевом. Не сказать, чтобы запах был аппетитным. Прокоп даже поморщился. Скрябин провел их через общий зал и указал на одну из дверей. — Вам сюда. Скоро ужин, народ подойдет, у каждого свое место. Так что вам лучше отдельно, — объяснил он. — Начальник, мы не на хлебниками, — обратился к нему Семен. — У нас свое место имеется, нам бы только приготовить его. Самим или с чьей-то помощью. — Сделаем, — кивнул тот. — Ну а пока чайку с Мороза. Комната, в которую они вошли, оказалась намного меньше в размерах, и мебель здесь была более приличной. По крайней мере, не лавки вдоль дощатых столов, как в том помещении, которое они только что миновали. Никто еще не успел сбросить себя верхней одежды, как дверь распахнулась, и на пороге возник какой-то человек. Первым, что они услышали, было. «Смотрите-ка, чужак собственной персоной пожаловал. Давненько я мечтал с тобой встретиться, можно сказать, ночами не спал». Голос не предвещал ничего хорошего. За спиной говорившего толпились несколько хмурых вооруженных мужиков.